Глава 9. Холод и жар. Наконец-то Бог принёс, сказал Джонсон, встречая охотников. Мы уже с капитаном о вас беспокоились, что не бы замёрзли. Да, погреться не мешает, отвечал доктор. Что ж, много дичи приволокли. Моржау катали здоровенного, сказал Бэлл. Я вас сейчас угощу моржовыми котлетами. — сказал доктор. — Только погреюсь. С наступлением вечера температура понизилась до минус 35 градусов. В девять часов сели за ужин, и доктор представил на общий суд свои моржовые котлеты. Решено было единогласно, что котлеты выше всяких похвал. За десертом доктор приготовил кофе. Он с первых же дней путешествия принял на себя обязанность кофевара и исполнял ее безукоризненно. По мнению доктора, кофе должен жечь язык, иначе не стоит его и в рот брать. В этот вечер он довёл этот напиток до такой высокой температуры, что все востали. "Такого нельзя пить", вскричал Бэлл. "Невозможно", сказал Джонсон. "Ужасно горячо", подтвердил Атамонт. "Доктор, не пейте, вы сваритесь", вскрикнул Бэлл. "Никогда в жизни", отвечал доктор, прихлёбывая из горячей чашки. — Что ж это, — сказал Джонсон, — или у вас небо медью обшито? — Чему вы удивляетесь? Есть люди, в том числе и я, которые пьют кофе в пятьдесят пять градусов. — В пятьдесят пять градусов? — вскрикнул Этамонт. — До этакого жара рука не выдержит. Рука бы не выдержала это справедливо, потому что она выносит только плюс пятьдесят в воде. Но небо и язык менее чувствительны. Я это вам сейчас докажу. Доктор тотчас же взял термометр, погрузил его в кофе, и, дождавшись, пока ртуть остановилась на 55°, градусах, выпил благотворный напиток с большим наслаждением. "А ну-ка я", сказал Бэл, хлебнул, обварился и громко вскрикнул. "Это вы с не привычки, Бэл", сказал доктор. "Ну, Бог с ней с этой привычкой", вскрикнул Бэл. "Скажите, Клаубони, «До какой степени высокую температуру может вынести человек?» «Это исследовано?» — спросил Альтамонт. «Исследовано. И есть прелюбопытные факты», — отвечал доктор. «Я вот некоторые припоминаю, и они вам покажут, как можно ко всему на свете привыкнуть, даже к тому, чтобы не зажариваться там, где зажаривается бифштекс». Рассказывают, что служанки при городской пекарне французского города Ла-Рош-Фуко — могли безнаказанно оставаться целых 10 минут в печи, когда температура там доходила до плюс 132 градусов по Цельсию, и в то время, когда около них картофель и говядина жарились самым лучшим образом. — Признаюсь, удивительные служанки, — сказал Айтамонт. — Привожу другой факт, в котором нельзя сомневаться. Фордейс, Бэнкс, Солендер, Легдин... Гом, Нус, Лорд Сиферс и Капитан Филлипс перенесли в 1774 году температуру в 128 градусов Цельсия. Яйца пеклись около них, и Ростби вжарился, а они ничего. — Что значит англичане? — сказал Бельни без гордости. — Американцы могут еще больше, — заявил Альтамонт. — Они могут жариться? — спросил доктор. «Отчего же и не сжарится?» — ответил Альтамонт. «Я привожу еще один факт, самый невероятный. Герцог Рагузский и доктор Юнг, француз и австриец, видели, как один турок сел в ванну при температуре воды в 78 градусов. Но служанки при пекарне и наши земляки выдерживали еще больше, 132 градуса», — заметил Джонсон. «Нет, большая разница между горячим воздухом и горячей водою», – перебил доктор. «Горячий воздух производит испарину, предохраняющую тело, а в кипятке испарина нет, значит, тело обваривается. Обыкновенно крайний предел жара для ванн не превышает 42 градусов, и выходит, что турок был человек удивительный». «Господин Клоубони, какова же температура у живой твари?» «Различная». «Птицы имеют самую высокую, особенно утки и куры. Температура их тела превышает 43 градуса, тогда как у совы, например, не превышает 40 градусов. За птицами следуют млекопитающие и человек. Температура англичан обыкновенно бывает 37 градусов». «Господин Альтамонт, надо бы теперь, сейчас вступиться за своих американцев, что они теплее», — сказал Джонсон. Между моими американцами есть очень горячие, Джонсон ответил Алтамонт. Но насколько именно градусов, я не сумею вам определить. Разница ничтожно между людьми различной породы, если они поставлены в одинаковые условия жизни, сказал доктор. Я даже скажу вам, что человеческая теплота под экватором и под полюсом одинакова. Что касается млекопитающих, то их температура выше температуры человека. У лошади, у зайца, у слона, у моржа она еще немногим разнится. Но у кошки, векши, крысы, пантеры, барана, быка, собаки, обезьяны и козы доходит до 39,5 градусов, а у свиньи превышает 40 градусов. Это для нас, людей, унизительно». сказал Атамонт. У земноводных и рыб, продолжал доктор, температура значительно изменяется, смотря по температуре воды. Змея имеет всего только 30°, градусов, лягушка 26°. Градусов. У насекомых температура, кажется, равняется окружающей их температуре воды и воздуха. Всё это чрезвычайно любопытно, сказал Гатерас, до сих пор не участвовавший в разговоре. И я очень благодарен вам, Клоубони, что вы поделились с нами своими познаниями. Но речь все идет о тепле и жаре, а нам придется бороться с холодом и морозами. Скажите, какая до сих пор замечена самая низкая температура? Извольте, я скажу вам все, что знаю об этом. В Европе было много памятных зим, и замечено, что самые суровые возвращаются периодически, через каждый 41 год или около того, что периодическое возвращение совпадает с появлением солнечных пятен. «А здесь, около полюса, до какого градуса может понизиться температура?» — спросил Альтамонт. «Да я думаю, что самые ужасные холода мы уже испытали. Однажды термометр показывал 58 градусов ниже нуля. А сколько мне помнится, самая низкая температура, замеченная северными путешественниками, доходила только до 51,6 градуса на острове Мелвилле, до 54 градусов у порта Феликса и до 56,7 градуса у форта Доверия. В Сибири Верхоленске морозы доходят до 60-61 градуса по Цельсию, то есть сорок восемь градусов по Риамюру. Там — сибирский полюс холода. — Да, — проговорил как бы про себя Гаттерас. — Эта зима преградила мне путь, остановила меня. — Остановила вас? — спросил Альтамонт. — Мы, видите, хотели плыть на запад, то есть, — начал доктор, но только начал и по непривычке лукавить тотчас же спутался. «Значит, разницу между самой высокой и самой низкой температурой, переносимой у человека можно считать около 115 градусов?» — спросил Альтамонт, возвращаясь к общему разговору. «Да», — отвечал доктор, — «термометр, положенный на открытом воздухе и защищенный от солнечных лучей и их отражения, никогда не поднимается выше плюс 57 градусов». и в сильные холода никогда не опускается ниже минус 58 градусов. «Вот теперь, как сидишь у печки, так даже приятно толковать о холодах», — решил Джонсон. «Это правда. А знаете, мы можем призвать практику на помощь теории. Эти страны словно обширные лаборатории, где можно делать прелюбопытные опыты над низкими температурами. Только надо держать ухо востро и не зевать. Например, ухо. замёрзнет у вас какая-нибудь часть тела. Сейчас треть её снегом, чтобы восстановить кровообращение. И ни за что не подходите к огню, иначе может дело дойти до ампутации. Однако не пора ли на покой? Пора, отвечали все в один голос. Кто на карауле? Я, отвечал Бэл. Ну, Бэл, глядите, чтобы печка не погасла. Сегодня холод чертовский. Будьте благонадёжны, не погаснет. Глядите-ка, сказал Джонсон. Всё небо в огне, точно пожар. Северное сияние, вскрикнул доктор, подходя к окну. Северное сияние в полной красе и блеске. Ах, какое великолепие! Наглядеться нельзя. Доктор прирос у окна и ещё долго любовался и восторгался. Перед этими сияниями всегда я замечаю неправильность в движениях магнитной стрелки, всегда, говорил доктор начиная устраивать свою постель